позволило сплотить вокруг большевиков население Петрограда, вдохнуть новые силы в их сторонников по всей стране и произвести впечатление на противников. После провала мятежа юнкеров социалистические партии снизошли, наконец, до переговоров с большевиками. До 29 октября они были непримиримы, а сторонники коалиционного правительства группировались в основном в Смольном. В ЦК большевиков споры по этому поводу кипели еще 26 октября. «Весь этот бесконечный день ушел у Ленина и Троцкого на борьбу со сторонниками компромисса», – писал Джон Рид. «Значительная часть большевиков склонялась в пользу создания общесоциалистического правительства. «Нам не удержаться», – кричали они. «Против нас слишком много сил. У нас нет людей. Мы будем изолированы, и все погибнет». Так говорили Каменев, Фризанов и другие. Но Ленин, которого поддерживал Троцкий, стоял незыблемо, как скала. «Пусть соглашатели принимают нашу программу и входят в правительство, мы не уступим ни пяди. Примечание. Рид, Джон, «Десять дней, которые потрясли мир», страница 115. Позиция Ленина была простая. Хотите участвовать в правительстве? Пожалуйста, но только на условиях выполнения резолюции съезда, то есть большевистской программы. Финт был виртуознейший. Не зря Ленин столько лет тратил в эмиграции партийные деньги, за один только день 25 октября он их с лихвой отработал. Естественно, господа социалисты, для которых отсутствие возможности обсуждения программы убивало весь смысл работы, на такое согласиться не могли. Примечание. Некоторые меньшевики эсеры впоследствии честно работали на большевиков и не подвергались никаким преследованиям. Самый характерный пример здесь, конечно, Вышинский, вступивший в партию большевиков лишь в 1920 году и впоследствии ставший одним из первых людей в государстве. Можно было бы и послать их подальше, но за ними стоял Викжель, Всероссийский исполнительный комитет Железнодорожного союза был избран во второй половине июля на первом всероссийском исполнительном съезде железнодорожников. Соответственно, моменту зарождения из 41 его члена было эсеров 14, меньшевиков 6, народных социалистов 3 и 11 беспартийных, сочувствующих кадетам. Базировался Викжель в Москве, но 26 октября переехал в Петроград, поближе к событиям. В тот же день, на заседании съезда Советов, когда выбиралось правительство, его представитель выступил со следующим заявлением. «Викжель поручил мне довести до вашего сведения решение нашего Союза по вопросу об организации власти. Центральный комитет, безусловно, отказывается поддерживать большевиков, если они и впредь останутся во вражде со всей русской демократией. Власть должна быть социалистической и революционной властью, ответственной перед авторитетными органами всей революционной демократии. Впредь до создания такой власти союз железнодорожников, отказываясь перевозить контрреволюционные отряды, направляемые в Петроград, в то же время воспрещает своим членам исполнять какие бы то ни было приказания, не утвержденные Викжелем. Викжель берет в свои руки все управление железными дорогами. С тех пор самый могущественный в стране профсоюз не переставал шантажировать власти угрозой забастовки. Большевики усиленно демонстрировали готовность к совместной работе. Это не мы во вражде с русской демократией, это демократия во вражде с нами. А мы что? Мы белые и пушистые. Действительность свидетельствовала в их пользу. ССР устроили против них вооруженные восстание. Меньшевики 28 октября вынесли резолюцию, запрещавшую любое общение с новой властью, и призвали Комитет спасения вступить в переговоры с Временным правительством, парламентом и прочими организациями, любыми, до которых тот сможет дотянуться, о создании нового правительства. В данном случае узурпация власти их почему-то совершенно не смущала. Они настолько были уверены в победе, что предложили ВРК сдаться. Взамен его руководителям была обещана личная безопасность до учредительного собрания, которое должно решить, предавать ли их суду. Можно представить, каким дружным хохотом было встречено это заявление. 29 октября, когда Керенский шел на Петроград, а в городе начался мятеж юнкеров, Профсоюз железнодорожников родил еще одно заявление, в котором говорилось то же самое. Совнарком опирается только на одну партию и не может встретить признания по всей стране. Необходимо создать новое правительство, в котором будут участвовать все социалистические партии. Далее прозвучала уже конкретная угроза. Железнодорожный союз заявляет, что к проведению своего решения он будет стремиться всеми имеющимися у него средствами – вплоть до прекращения всякого движения на дорогах. Остановка движения наступит в 12 часов ночи сегодня, с 29 на 30 октября, если к тому времени боевые действия в Петрограде и Москве не будут прекращены. Вигжиль послал делегацию даже к Керенскому, который с удовольствием согласился на переговоры и потребовал привести к нему представителей Комитета спасения. Глупо не воспользоваться возможностью наладить связь с единомышленниками в Петрограде. 29 октября, когда на улицах шли бои с юнкерами, в помещении вик на садовой проходила конференция социалистических партий. Правые меньшевики, развивая принятую накануне резолюцию, внесли очередное предложение. Красная гвардия должна сложить оружие, гарнизон подчинится городской думе, город сдают войскам Керенского, который даст всем гарантию безопасности. После этого будет создано правительство из представителей всех социалистических партий, кроме большевиков. Примечание. Похоже, что Александр Федорович со своими телеграммами персонаж не исключительный, а типичный. «Наезд был наглый». Социалисты по-прежнему вели себя так, словно не красные отряды ведут юнкеров в Петропавловку, а казаки осаждают смольные. Предвидя свою победу, большевики могли начать репрессии, а могли просто послать всех подальше, если бы над городом черной тенью не висела забастовка железнодорожников. ЦК РСДРПБ решил принять участие в конференции, отрядив туда самых правых и умеренных из своей среды. Рязанова и Каменева. Те сообщили, что Смольный согласен на коалиционное правительство, конечно. Не на этих условиях, но об условиях будем разговаривать. Часть присутствовавших на конференции социалистов согласились на переговоры. И начался долгий гнилой базар, во время которого переговоры-то идут, Виржель откладывал забастовку. Как они договаривались, это отдельная комедия. В тот же день, 29 октября, на свет появилась некая особая комиссия для разработки соглашения о составе и программе нового правительства. И принялась что? Заседать, конечно. Именно тогда меньшевики и эсеры потребовали признать не имеющими законной силы не только решение съезда Советов, но даже сам факт его созыва. Тем не менее, представители большевиков с ними разговаривали. Каменев, Сокольников, Рязанов убеждали, разъясняли, отступали. Намекнули даже на то, что большевики не будут так уж цепляться за кандидатуры Ленина и Троцкого. Джон Ридс вспоминает, как Каменев радостно сообщил ему при встрече, мол, социалисты, уже согласны пустить большевиков в правительство, уговорили. А время шло, а железные дороги по-прежнему работали. На очередном совещании в ночь на 31 октября большевики пошли еще дальше, предложив создать некий Временный Народный Совет, которому будет подотчетно новое социалистическое правительство. Зачем нужен этот совет, когда для политической болтовни уже существовал в ЦИК? Куда не заказан доступ любым советским партиям, неясно было никому, но идея понравилась. А на следующей встрече, в ночь с 31 октября на 1 ноября, до заседающих донесся глаз народа. Работа Комиссии оказалась внезапно прервана появлением 30 разгневанных представителей рабочих Обуховского завода, которые потребовали прекратить тянуть волынку и немедленно заключить соглашение о коалиционном правительстве, ответственном перед ВЦИК, и призванном воплотить в жизнь программу Второго Всероссийского съезда Советов. Один из делегатов, стукнув кулаком по столу, крикнул «Кончайте! Вы слышите? Кончайте! Люди уже идут штык на штык!» «К черту всех! Лениных, Керенских, Троцких! Нам нужно, чтобы состоялось это соглашение! Мы не уйдем, пока этого не будет!» Примечание. Рабинович. Большевики у власти. Москва. 2007. Страница 62. Обуховский завод – место далеко не простое. Это был один из немногих заводов, на котором сильные позиции имели эсеры и одновременно одно из крупнейших предприятий Петрограда, не считаться с голосом которого было никак нельзя. Ясно, что привели его представители навстречу уж всяко не большевики, которые были заинтересованы в том, чтобы совещаться как можно дольше. Глаз народу подстегивал, и той же ночью комиссия пришла к соглашению, устраивающему все стороны, в том числе и Викжель. Ленин и Троцкий исключается из числа нового правительства. Большевики получают портфели министров просвещения, торговли и промышленности, возможно, труда и чего-нибудь еще. Председателем правительства станет правый С.СР Чернов, его товарищ по партии Авксентьев, министром иностранных дел. Учитывая, что именно Авксентьев подписывал приказ Комитета спасения во время мятежа юнкеров, Это было уже сверхнаглостью, однако присмиревшие большевики проглотили и такое. 1 ноября большевистская газета «Рабочий солдат» торжественно известила, что соглашение достигнуто, правительство будет состоять из представителей всех советских партий. Россию облагодетельствовали новым временным правительством, которое обещало быть во всех отношениях достойным старого. Не стоит думать, что все умеренные члены ЦК вдруг возлюбили социалистов как до того, так и после, они двоюродных братьев по социал-демократии терпеть не могли. Причина того, что они легко соглашались на создание коалиционного правительства, куда проще и грубее. Умеренные, понимая, насколько популистской является большевистская программа, в точности как социалисты весной пытались поставить партию в такое положение, когда та будет очень хотеть, но не сможет выполнить ее. Для этого надо было создать то самое однородное социалистическое правительство, которое так искусно торпедировало Ленин на съезде Советов. И даже кадетов не понадобится, ибо меньшевики с ССРами благополучнейшим образом потопят в дискуссиях все решения съезда. Смешно думать, что это понимали только Ленин с Троцким, Каменев, Рыков, Ларин и прочие тоже не были восторженными гимназистками. Девять из десяти они просто струсили. Все это время Ленин странным образом не замечал возню с переговорами, как двадцатью днями раньше точно так же не замечал военный революционный комитет. Нет, конечно, Ильич был в это время занят множеством разных дел. Тут и Керенский идет на столицу, и юнкера бунтуют. Но как можно до такой степени не интересоваться, чем заняты члены твоего собственного ЦК? Однако, едва удалось достичь соглашения, и пора было приступать к его реализации, как тут же произошло неизбежное. На происходящее обратил внимание Ленин. На заседании Петроградского комитета, а потом и ЦК, он обрушил громы и молнии на участников переговоров, обозвал их предателями и заявил, кстати, совершенно справедливо, что партии, не принявшие участие в восстании, теперь хотят отобрать власть никаких дальнейших переговоров с СССРами и меньшевиками. Снова возникла дискуссия, а пока она шла, товарищ Троцкий на заводах и в профсоюзах разъяснял массам суть происходящего. Массам происходящее не понравилось. Сперва городская партийная конференция, потом конференция фабричных работниц, вслед за ней Петроградский совет профсоюзов перешли на ленинские позиции. А время шло, а железные дороги работали. 2 ноября с перевесом в один голос ЦК принял решение осудить участников переговоров с большевистской стороны за то, что они, превысив полномочия, нарушили волю съезда Советов, а также одобрить деятельность Совнаркома. Снова, как и две недели назад, досталось Каменеву, и снова на его положение в партии это совершенно не отразилось. Точнее, он вместе с четырьмя единомышленниками все же покинул ЦК, но по собственной воле демонстрируя несогласие с ленинской линией, однако исключать его за совершенно экстраординарные дипломатические художества никто и не думал. В ночь с 5 на 6 ноября переговоры были окончательно свернуты. Таким образом, большевики второй раз расправились с идеей однородного социалистического правительства. Первый раз 25 октября ее расстреляли из пушек Петропавловки, второй раз утопили в дискуссиях. Да, но как же забастовка, которой грозил Викжель? Угрозы самого могущественного в стране профсоюза как-то рассосались, так и не дойдя до конкретных действий. Пока большевики тянули время на заведомо обреченных переговорах, их агитаторы перемещались от станции к станции, разъясняя суть происходящего. Петросовет выпустил воззвание ко всем железнодорожным рабочим, призывая их заставить Викжель сложить полномочия. Джон Рид пишет, в течение минувшей, первой после 25 октября, примечаний Прутниковой, недели, Петроградский военно революционный комитет при поддержке рядовых железнодорожных рабочих овладел Николаевским вокзалом и гнал один за другим эшелоном матросов и красногвардейцев на юго-восток. К 5 ноября у Вигжели уже не было возможности провести забастовку, его не поддержали бы низовые члены профсоюза. 20 ноября он все же признал советскую власть при условии, что ему будут переданы функции управления железнодорожным хозяйством. Однако большевики не забыли специфической роли этого профсоюза в октябрьских событиях. 12 декабря в Петрограде стартовал чрезвычайный Всероссийский съезд железнодорожных рабочих и мастеровых, созванный по требованию Совнаркома, который выразил недоверие Викжелю. Функции Центрального комитета профсоюза железнодорожников принял на себя левый блок съезда. А с 5 по 30 января 1918 года состоялся Чрезвычайный Всероссийский железнодорожный съезд, на котором был избран викжедор, высший советский орган управления транспортом, большинство в котором принадлежало большевикам. Эти функции он выполнял до 23 марта 1918 года когда вся полнота власти на транспорте была передана НКПС. От всей этой истории с переговорами за версту пахнет очередной ленинской провокацией. Но вот, как бы узнать, были правые большевики в курсе ее замысла, или же их использовали в темную, основываясь только на политических взглядах и свойствах личности? В самом деле, действия Каменева и были предсказуемы. Вот и пусть работают с удовольствием. Кстати, у правых останется меньше сил, чтобы мешать ленинцам в других вопросах.